Глава двадцать пятая Очень вовремя прозвенел звонок, означающий, что всем нужно возвращаться к урокам. Не знаю, повезло мне или нет, но следующим занятием у нашего факультета значилась боевка. Может, хоть там мне удастся спустить пар. Или Рон Флорент был сегодня не в духе. Неужели Лорх донес ему и ректору о том, что случилось в городе? Он ведь обещал. «Адепты!» — воинственно рявкнул магистр. «Рад сообщить вам, что вчера были пойманы темные эльфы, которые подозреваются в убийстве. Это было сделано не без помощи ваших однокурсников. Ли, Ривер, Торн и Гил. Молодцы!» В шеренге раздались нестроенные аплодисменты. И Лерон Флорент улыбнулся, но улыбка его не была ни веселой, ни счастливой. Сухая, будто преподавателя что-то очень беспокоило. «Сегодня будем отрабатывать боевые защитные заклинания». Магистр хлопнул в ладоши. «Так что разбейтесь на пары по максимально схожим стихиям». Не успел магистр проговорить последнюю фразу, как около меня возник гарс. «Риверс!» И Лерион Флорен тут же повысил тон. «Вы же маг земли. Не нужно тереться вокруг Гил, она вам не пара». Я засмущалась. Последняя фраза прозвучала слишком уж двусмысленно. «Идите к Ардену. Гил, ты будешь в паре с Торном». «Вы что же забыли, что вам говорили на первых занятиях?» Ворчал преподаватель, устало потирая переносицу. Когда все встали на свои места, Иллириан Флорент возвел над нами специальные защитные купола, чтобы не было выбросов энергии за арену. Айнон молчал. «Да и я словно в рот воды набрала. Раньше мы бы обменялись взаимными колкостями, а сейчас как-то не вовремя вспомнился завтрак в столовой и девица, которую Торн держал за руку». Ощутив острое жжение в сердце и животе, я сформировала плотный ветряной сгусток и со всей дури запустила им в эльфа. Айнан явно не ожидал от меня такой прыти. Не успев сформировать защиту, он отлетел к стенке магического купола, которая мягко обволокла его тело. «Ты что, совсем ополоумела? рыкнул эльф, вставая на ноги. Идеально уложенные волосы парня растрепались, а лицо раскраснелось и пошло пятнами, будто Айнан перезагорал на солнце. «Держи глаза широко, а уши востро, Торн!» Съехидничал я, вспомнив его же слова, которые он сказал мне на первом занятии. Айнан хитро прищурился и, обнажив череду белых, как снег зубов, усмехнулся. «Но тогда готовься! Ты сама напросилась!» Магические удары сотрясали стену. Осколки льда испарялись в воздушных потоках. В ушах свистела метель, снег застилал глаза, земля покрылась корочкой льда. Излишки магии впитывал в себя копыл, становясь плотнее. Не знаю, в какой момент, но мы с Айноном перешли на ближний бой. Магические потоки схлынули, стало немного светлее. «Да чего же ты упрямая!» — тяжело дыша проговорил эльф. «Только об этом узнал?» Прорычала я, освобождаясь от захвата. Мы оба были на пределе, но никто не хотел уступать ни Торн, ни тем более я. Такими темпами ты никогда не найдешь себе мужа. «А кто сказал, что он мне нужен?» — фыркнула я. «Никогда не думала о своем будущем?» Толчок, и я отлетаю к упругому куполу. «Без заносчивых эльфов как-нибудь разберусь!» — выкрикнула я и швырнула Вайна на воздушный диск. Он ловко увернулся, после чего бросил в меня обычный снежок. Я попыталась присесть, чтобы избежать встречи с холодным комком, но было так скользко, что ногу... Повело, и я с глухим охом рухнула на промерзлую почву. «Вот ты попалась!» Айнен тут же прижал меня к земле. «Сдавайся!» Безлобно ухмыльнулся он, нависнув над моим лицом. Я попробовала освободиться, но скорее для вида, потому как я просто не могла оторвать взгляд от идеально очерченных скол и пронзительных голубых глаз эльфа, совершенно позабыв, что на поле мы не одни. Где-то совсем рядом с нами тренируются наши одногруппники, во главе с преподавателем. А может, они сейчас на нас смотрят? Ну, что скажешь? Голос Торна был хриплым и дрожащим, дыхание рваным. Я проиграла. Едва слышно ответила я, остановив свой взгляд на упрямых губах парня. Нет. Еще тише проговорил Айнон. Это похоже, я проиграл. Причем окончательно и бесповоротно. Еще секунда, и уверена, Айнон бы меня поцеловал. Но в голове снова возникла ясная картинка сегодняшнего утра. Я захлопала глазами, отгоняя от себя наваждение. И, высвободив руку, влепила эльфу звонкую пощечину. «Лучше целуй свою новую подружку!» Огрызнулась я и, оттолкнув эльфа, встала на ноги. Щека Айна пылала. «Ты что, ревнуешь?» С трудом, сдерживая самодовольную ухмылку, спросил Торн. Ревную и еще чего, просто не нужно распускать руки. А мне показалось, тебе показалось. Не дав договорить эльфу, я подняла руку. Энергетический купол над нами тут же испарился. Мы закончили, прорычала, обращаясь больше к Торну, нежели к магистру. Илирент Флорент глянул на часы, что-то буркнул, после кивнув, подозвал нас к себе. «Вы быстро», — нахмурившись, проговорил он. «Неужели все связки повторили?» «Вы разве не видели, магистр?» Бровь эльфа иронично приподнялась. «Она меня чуть не убила. Я лишь фыркнула. «Не нужно преувеличивать, Торн». «Так, хватит. У меня от ваших разборок голова болит. И чего вы вдвоем не можете поделить? Ваши силы идеально подходят, чтобы работать в тандеме. Магия льда и магия воздуха». «Сколько я уже вам об этом твержу!» «Магистр Флорент, я готов работать в паре с ТВЛ. Лицо Айна вмиг посерьезнело. «И готов просить отца и ректора о том, чтобы Гил была моей напарницей на предстоящей практике». «А как же...» «Я поперхнулась воздухом». «Жеребьевка!» «Забыла мои слова?» «Это жульничество?» «Да ладно тебе!» Айнан скривил губу. «Все давно определено, кто и куда поедет». «Как же так? Неужели здесь все решают связи?» «Обидно». «Магистр?» Я, понимающий, уставилась на преподавателя. «Боюсь, Айнен прав». И Лерён Флорент обреченно развел руками. «Тот, кто имеет достаточно связи, может выбрать». «Но этого я вам не говорил». Преподаватель кашлянул и, поправив черную кожаную куртку, направился в сторону остальных подопечных. «А как же Ли?» Я прищурилась. «Он ведь твой друг, неужели ты бы не хотел проходить практику с ним?» Тайве. Айнон устало выдохнул, будто объяснял мне прописную истину. «Кто это может себе позволить?» «Думаешь, они откажутся?» «Ли тоже будет в столице. Это касается всех факультетов. Не повезло только целителям, их всегда не хватает. И твою подругу могут отправить в какую-нибудь глухую деревню. Но...» Лорен склонил голову на бок. Её семья. Слышал, что они уже позаботились о том, чтобы их дорогая дочь попала в первый столичный госпиталь. «Только ей ни слова», — выпалила я. «Нет, я была очень рада за Вейлу. Она всегда хотела проходить практику в столице. Но если подруга узнает, кто в этом замешан... О тебе некому позаботиться». Айнан протянул ко мне руку и, заправив выбившийся локон за ухо, улыбнулся. Так позволим буду я. Какой сердобольный. Если думаешь, что мне нужна твоя забота, то сильно ошибаешься. Обо мне есть кому позаботиться. Неужели Гарс? Голос Айнана надломился, стал хриплым и почти беззвучным. Брови сошлись к переносице, тонкие крылья ноздрей раздувались от частого дыхания, а желваки заметно напряглись на скулах. А хоть бы и так. Сложив на груди руки, я взглянула в ту сторону, где стоял парень. Он уже закончил тренировку и сейчас о чем то оживленно беседовал со своим напарником. «Тебе-то какая разница?» Взгляд вернулся к напряженному эльфу. «Ты разве не видишь, что он тобой манипулирует?» Прошипел Торн. «Хах! Кто бы говорил! Сам-то! Что произошло, когда ты узнал про мой секрет? Загадал желание, а теперь говоришь, что Гарс мной манипулирует!» это совсем другое. Знаешь, я глубоко втянула носом морозный воздух. А впрочем, неважно. Лучше иди к своей новой подружке, а меня оставь в покое, как и обещал.